Глава седьмая. И линия. После помывки нам с Гэрритом сунули местную одежду. Не новую, но чистую. На мне оказалась длинная холчевая рубаха с завязками под горло и такие же свободные штаны. На Гэррите штаны и рубаха до середины бедра. Поверх этой одежды нам выдали короткие шерстяные куртки, а на ноги шерстяные полусапожки с толстой кожаной подошвой. Та же пожилая арчанка привела нас в большую юрту. и, усадив недалеко от входа, выдала миски с едой. Еда была полужидкой, а никаких ложек близко не видно. Я покрутила головой, но и на низком столике, который я увидела у стены напротив, ложек не было. Гэррот тоже не начинал есть, соображая, как это сделать. По ухмылкам женщины я поняла, что она просто насмехается над нами. «Пусть», — решила я. «Хорошо смеется тот, кто смеется последним». И, наклонив миску, начала пить через край. Гэррит, глядя на меня, повторил мои действия. Все это действие происходило в абсолютном молчании. И я не стала ни возмущаться, ни требовать нормального обращения. Не дождутся. Но мы даже не успели доесть, как в юрту вошел высокий, мощный орк, в котором я узнала одного из наших похитителей. Окинув нас взглядом, он что-то спросил у женщины. Та заторопилась отвечать, взмахивая руками и оправдываясь. Орк подошел к нам ближе, и, глядя на меня, спросил на свободном всеобщем. «Леди не умеет есть ложкой?» Я, не смущаясь, ответила. «Леди ее не предоставили, а есть пальцами даже для леди моветон». И отвернулась в сторону, продолжая отхлебывать варево из миски. Орк развернулся вновь к женщине, и она уже громко, мешая орочи и всеобщей, заверещала. «Она сама! Она чужой! А не белый!» Но под взглядом мужчины стихло и прилепетала. «Я не хотела, это Унна велела». «Иди», – велел ей Орк, и когда она вышла, обратился к нам. «Миски на стол и слушайте меня». Герет взял наши миски и, поставив их на место, вернулся ко мне. Я встала, потому что вождь садиться не собирался. Герет встал чуть впереди, пытаясь прикрыть меня плечом. Я благодарно улыбнулась ему, прекрасно понимая, что здесь защитить себя я смогу только сама, если смогу. «Меня зовут Гарон. Я вождь союза племен. До этого момента мы не воевали с людьми, но вы вошли на нашу территорию без спроса. Что-то ищете в степи. Наши шаманы высказывают тревогу. Они потребовали женщину, не воина, из вашего отряда. Такая там была только одна, вы. Все другие женщины были воинами. Теперь мы подождем, что скажут шаманы, и потом решим вашу судьбу». Они прибудут в наше стобище через несколько дней. Шаманы считают, что белая женщина несет все перемены. Но также им открылось, что орки выбирают неправильный путь. Мы подождем, что еще скажут наши духи, и тогда решим. Вы до этого момента будете жить в отдельной юрте, чтобы не осквернять наше жилище. Хала будет помогать вам. Никаких выходок больше не будет. Вождь вышел из юрты. Но зато тут же вошла молодая девушка и повела нас обратно. Мы вернулись в ту же маленькую, отдельно стоящую юрту. Но теперь здесь были брошены тюфяки, старые шкуры и различная бытовая утварь. За юртой красовалась свежевырытая ямка, а перед юртой появился шест с красной тряпкой наверху. Девушка остановилась перед нами и, ткнув себя рукой в грудь, сказала «Хала». Мы повторили ее жест «Герд» и «Линия». Гэрт. Ильни, по-своему, переначила она и направилась в сторону кучки женщин, рассматривающих нас издалека. «Ну что, Гэррет, придется нам побыть экспонатами на выставке?» – усмехнулась я. «Такое бесплатное представление, как чужаки в степи, никто не пропустит». «Да уж», – вздохнул Гэррет и мы вошли в наше временное жилище. Чтобы не думать лишний раз о несбыточном, решила занять себя и Гэррета бытовыми проблемами. Отправила его к ручью, который протекал невдалеке, с просьбой нарезать молодого тальника побольше. Хотела соорудить подобие высоких лежанок, потому что спать практически на земле, как это делали орки, мне не улыбалось. Сама же принялась перетряхивать шкуры, выметать сор и хоть как-то облагораживать наше жилище. Когда вернулся Гэррит, приволокший за собой небольшой такой стажок из тальника, мы занялись связыванием его в большие пучки. Затем эти пучки сложили плотно в четыре ряда, настилая каждый следующий в шахматном порядке. Полученную высокую лежанку обвязали веревками, чтобы не рассыпалась. Верх я застелила травяными снопами, на которые кинула по две воловьи шкуры. Ну вот, более-менее готово. Такую же лежанку соорудили для Геррота у противоположной стены, а между ними поставили небольшой столик с домашней утварью, несколько мисок, пары котелков. Пары кружек и несколько ложек. В центре юрты было место для очага. Мы его только обновили, почистили, обложили камнями, найденными Геретом у ручья, и которые я тщательно вымыла. Очаг я обустраивала особенно старательно. Поскольку здесь не было плиты и готовить надо было на открытом огне, то необходимо было продумать, как крепить котелки для варки. И надо было еще положить большой плоский камень рядом с огнем. чтобы на нем оставлять горячие котелки и миски. Кстати, посуда была разной – металлической, чаще всего медной и глиняной. Но, судя по форме и рисункам, ее изготавливали люди. Похоже, сами орки таким ремеслом не занимались. Да это и понятно – при кочевом образе жизни такой промысел невозможен. Все это время Хала находилась рядом с нами и молчаливо наблюдала за нашим обустройством, никак не комментируя и не помогая. К вечеру мы здорово устали и уже хотелось есть. Без особой надежды я обратилась к нашему сторожу. «Хала, надо еда, кушать. Принеси, я сама готовить». Как можно коротко попыталась я ей объяснить, даже показывая жестами, что собираюсь делать. Девушка по-прежнему молча кивнула и убежала к юртам. И потому как она бегает, я вдруг поняла, что это совсем еще девчонка. Просто молчит настороженно. поэтому и выглядит старше. Пока ее не было, Гарретт установил над очагом треногу для котелков и принес из ручья два деревянных ведра воды. У ведер вместо ручек были кожаные ремни. Один котелок я тотчас поставила на треногу, чтобы вскипятить чай с ветками смородины, обнаруженной на берегу ручья. Еще один оставила для приготовления пищи, а один подумала и приспособила в качестве умывальника, пробив сбоку с помощью колышка и камня небольшую дырку и заткнув ее этим же заточенным колышком свою постель отгородила от входа и от Герреты с помощью шкуры, которую привязала к ребру юрты и двум шестам. Шесты установил Геррет просто уперев их основанием в землю, а верхушкой в перекрытие юрты. Получилось даже уютно, такая личная территория среди общественного бытия. Хала вернулась не скоро, но зато с продуктами. Небольшой мешочек крупы. С крупами, кстати, здесь совсем плохо. Мешочек темной муки грубого помола, приличный мешок вяленого мяса и горшочек жира. Немного соли и несколько кусочков сахара. Не густо. Чай в котелке уже вскипел, и я отставила его в сторону. Но сразу поставила второй котелок, закинув в него мелко порезанное мясо и горсть крупы. Жалко, что нет специй, и для черемши еще рано. Набрала в миску две пригорышни муки и развела тесто на лепёшки. Лепешки решила испечь на камнях очага, которые перед этим тщательно вымыла кипяченой водой. Просто сделала некрутое тесто и, сформировав лепешки, приложила их на самые горячие места очажных камней. Получилось неровно. Где-то подрумянилось, где-то осталось белым. Но все равно это был хлеб. Готовы они были одновременно с кашей. Каша с мясом, смородиновый чай и лепешки. «Нормальная еда». «Обживаемся», — подумала я про себя и позвала Гэрета к столу. А поскольку Хала до сих пор была у нас, то и ее тоже. В молчании мы поужинали. Но после Хала, видимо, решила нас немного просветить. Показывая на очаг, сказала. «Надо хранить. Гореть всегда. Ночью тоже. Злые духи отгонять. Сор нельзя, вода нельзя». «Да ладно, я и так не собиралась сжечь сор на этом костре». и заливать его тоже. Все-таки еду тут готовим». Но кивала, соглашаясь, и прижимала руку к груди в знак благодарности. «Хала, скажи, Унна, это кто?» — спросила я то, что меня тревожило. «Что это за Унна, которая велела посмеяться над нами?» Хала испуганно оглянулась и сказала. «Унна, жена вождя, моя мачеха». «Гарена?» «Нет, нашего вождя, Борги. Гарен, большой вождь. Нет, жена». Ушла к предкам, сын есть. А вот интересно узнать о них поподробнее. Как они живут, чем занимаются женщины, мужчины. Мы же ничего не знаем о борках, а записали их в дикари. Да ладно, поздно уже. Завтра попробую осторожно разговорить эту девчушку. В таком деле никакие сведения лишними не бывают. А Гэррот как-то притих сегодня. На Халу поглядывает и все время краснеет. Хала уже давно убежала. Гаррет улегся на свою лежанку и, кажется, заснул. А я все сидела у очага и думала, как сильно изменилась моя жизнь здесь из-за этого конкурса. Три года добропорядочной и спокойной жизни, когда самая большая проблема – неудавшееся зелье или невыполненный заказ – канули в прошлое. А теперь все сложно, ненадежно и неизвестно. Прошла неделя нашего пребывания в стойбище. Шаманов до сих пор не было. К нам уже привыкли. И ребятишки не бегали больше по пятам. Да и мы с Гарретом пообвыклись. Выходили из юрта вечерами на посиделке возле юрты вождя. Смотрели, как отдыхают и веселятся орки. И если бы не заговоренные веревки, которые опоясывали нас и не давали свободно перемещаться, можно было подумать, что о нас забыли. Но я не скучала. Это в первые два дня я не знала, что делать и чем занять себя в ожидании судьбы. Но потом я решила, что раз уж нахожусь у орков, то неплохо бы понимать их», – договорилась с Халы, что она будет учить меня орочьему языку и обычаям. «А я ее всеобщему. Теперь до обеда мы этим и занимались, причем вместе с Гарретом». А после обеда Гаррет шел к старой знахарке. Она, конечно, не шаманка, но бытовые заговоры знала и учила его вплетать эти заговоры в местные амулеты. Амулетами, кстати, у орков могло стать все, что угодно. Щепка, уголек, камешек, кусок кожи. вырезанная фигурка, веревка из конского волоса, не говоря уже о золотых и серебряных вещах с драгоценными камнями. Таких, кстати, у простых орков и не было. А поскольку Гэррот сам мог какие угодно амулеты делать, то женщина прониклась к нему искренним интересом и симпатией, учила его по-настоящему, строго, требовательно, и я частенько видела, как она шлепала его сухонько ладошкой по спине или по затылку и что-то сердито выговаривала. а он кивал или, наоборот, отнекивался. К вечеру у нашей юрты собиралась ребятня, и Гэррот учил их грамоте. Разговорному всеобщему рассказывал о мире, а желающим давал уроки чтения и письма. Дети и подростки слушали его, открыв рот, и уже обожали ничуть не меньше, чем своих старших братьев или отцов. Это при том, что сам Гэрет на Орочем еще говорил слабо. Представляю, что бы он рассказал, если бы говорил свободно. Я же все чаще приходила к старому Хартогу, бывшему вождю этого племени, и мы вели с ним разговоры и споры о борках, людях, границах и кто кому мешает жить. Я не видела смысла таиться и рассказала Хартогу свою историю попадания. И даже часть приключений уже в этом мире. Его заинтересовали рассказы об Баренге, племенах пигмеев и моем побратимстве с ними. Глядя на меня ясными, умными, совсем нестарческими глазами, Корток удивленно цокал языком и качал головой, оценивая мои приключения. Много он рассказал об обычаях и традициях орков, об их быте, занятиях. И я в который раз убедилась, что люди и разумные везде одинаковы. Разница лишь в уровне развития. А эмоции, чувства, отношения одинаковы. Ничего нового в этих вопросах под лунами любых миров. Любовь и ненависть, дружба и вражда, благородство и подлость, верность и предательство. Познакомилась я и с Унной. Это оказалась молодая, красивая, но властная и капризная женщина. В стойбище, когда не было вождя, она заведовала всеми хозяйственными вопросами. Меня она не взлюбила, даже еще не видя, потому что орки, которые привезли нас, отзывались обо мне лестно. Красивая, спокойная, невредная. И примеряли возможность взять меня в наложницы, когда шаманы разрешат. Она просто не могла спустить такого падения своего авторитета. А вот Гэррета наоборот привечала. И тот бедный не знал, куда от ее внимания деваться. Ведь вождь приедет, разбираться не будет, кто виноват. Она открыто заигрывала с ним, останавливаясь при встрече. Приходила на посиделки, садилась рядом, приваливаясь к нему плечом. И Гэррот вечером жаловался мне и спрашивал совета. Но я и сама не знала, как поступить в этом случае. И хотела уже спрашивать помощи у Хортога. Вообще я заметила... что незамужние женщины-орков были более свободны в проявлении чувств. Но вот замужним такое не прощалось. Но спасла Гэррита Хала. Как-то вечером она вплела ему в прядь яркую красную бусинку и, посмеиваясь, сказала, что теперь ни одна женщина-орков не имеет на него права. Гэррит благодарил ее и даже сделал простенький амулет на удачу, используя уже свои умения, взятые у знахарки. И весь следующий день ходил радостный. Унна, встретив его и увидев эту бусину, фыркнула и прошла мимо, не останавливаясь. Тогда он и задумался, что это за бусины, спросил у знахарки. Она посмеялась и сказала, что бусинка – знак жениха. Девица выбирает жениха, и чтобы все знали, что парень занят, вплетает такую бусинку. По цвету бусинки все знают, из какой семьи девица. И если кто-то хочет оспорить, может попробовать победить в честном бою. Парень же отказаться от бусины не может, но если девица ему совсем не по нраву, может привязать рядом черную бусину, которая расскажет всем, что девица ему не подходит, и через полгода он будет свободен. А если уж девица угадала и тоже нравится парню, то можно начинать ухаживать и дарить девице бусы. Девица с бусами – невеста, или уже жена. Когда мы все это узнали, я долго смеялась над Гэрретом. Вот шустрая какая, 16 лет самой. и уже заневестилась. Хотя я понимала, что сделала Хала это из доброты душевной, не зная, как по-иному защитить дорогого учителя. Ведь она вместе с другими приходила к нему на занятия по вечерам. А вот сам город был как-то задумчив и частенько бросал на Халу изучающие взгляды. Хала, перехватывая их, смущалась и лукаво улыбалась. Но держалась рядом с ним очень скромно, и мне их переглядывания страшно нравились. А на десятый день нашего вынужденного пребывания в степи случилось событие, которое повлияло на нашу судьбу. Оно было связано с тем амулетом, который повесил на меня Дарк и велел не снимать. Он и был всегда на мне, только под одеждой. А в этот день я была на ручье и нарезала молодые веточки вербы. Она уже набрала пушистые комочки и вполне подходила для настоев и отваров, которые можно применять как противовоспалительное и антибактериальное средство. Со мной были Хала и пара мальчишек. В один из моментов я не удержалась на склоне и скатилась вниз к ручью. А поднимаясь наверх по довольно крутому откосу, цеплялась за коренья траву, в общем, была в полусогнутом состоянии. Шнурок амулета выскользнул из ворота моего платья-рубахи и болтался перед носом. Кое-как выбравшись наверх, я успокоила своих спутников и хотела немного отдохнуть. Но меня остановили круглые от удивления глаза Халы. Сначала она просто смотрела на мою грудь, распахнув глаза. Потом начала тыкать пальцем. А потом молча развернулась и со всех ног бросилась в стойбище. Еще ничего не зная, но уже подозревая проблемы, я собрала срезанные ветки, связала их веревкой и, закинув за плечо, направилась к нашей юрте. Но дойти до нее не успела. Меня встречали у самого стойбища чуть ли не все сразу. Вперед вышел старый хорток, и, указывая на мой амулет, сурово спросил. «Где ты взяла оберег нашего рода? Он одевается при рождении ребенка и никогда не снимается до смерти. Где орк, который его носил?» «Ну, так и знала, что ни одно доброе дело не останется безнаказанным. Ведь подозревала, что мне еще аукнется этот Дарков амулет. Так нет, обидеть побоялась. Взяла. Теперь вот отвечай». Вздохнув, Опустила связку вербы на землю. И прямо тут начала рассказ, стараясь не лгать в главном, но умалчивая детали. Есть у некоторых орков такая способность слышать ложь. Знаю уже. Наш отряд выехал в степь, чтобы найти шаманов. Про храм Лос благоразумно промолчала. Еще на территории королевства, на берегу реки Быстрой, мы остановились на ночевку. Я пошла к реке и, сидя на берегу, услышала стон. В реке был мужчина, орк. Без сознания. Я его вытащила, а наш лекарь привел в порядок. Его звали Дарк. Тут все начали переглядываться и недоверчиво поглядывать на меня. Он нес куда-то много амулетов подчинения. Дарка забрала служба безопасности. Но перед этим он снял с себя и надел мне сам этот амулет. Велел не снимать. Все. Больше мне нечего сказать. Я не заметила, как за моей спиной оказался Гарретт. Он стоял, положив руку мне на плечо, молчаливо поддерживая меня. Но, не выдержав всеобщего скепсиса, воскликнул. «Да он вообще признал долг жизни перед Элинией! Он ее Лейха не назвал! Эх вы!» Город огорченно замолчал, а меня притиснул к себе еще крепче, готовясь, наверное, вместе принимать смерть. Но оказалось наоборот. Хорток подошел ко мне и, взяв мою руку, сказал. «Я верю тебе, белая дева». «Долг, Дарк, наш долг. Ты гостья нашего рода. Напряжение, которое охватило меня перед этим, разом отпустило. Я выдохнула спокойно и, уже не опасаясь, спросила. «А Дарк, он кто?» «Дарк, мой младший сын, брат нашего вождя», — улыбнулся Хорток. «Но он давно ушел из рода и племени, давно уже живет среди людей, забыл наши обычаи, нашу жизнь. Но и людям, как я вижу, другом не стал. Дарк мог стать шаманом. У него для этого есть способности слышать духов и говорить с ними. Но Дарк захотел уйти из степи. Ну, идите к себе. Я вызову вождя. Будем разбираться. Хорток повернулся и медленно пошел к своей юрте. Мы с Гаретом к своей. Народ не спеша разошелся. А я шла и думала, чем же обернется для нас это событие. Одно меня успокаивало. Насколько я б успела понять орков, Они очень щепетильно воспринимают проблемы долга. И если что-то должны и признают долг, то стараются его выполнить. Вождь, шаманы и мужчины племени прибыли через день. Стойбище стало шумно, людно и опасно. Во избежание проблем и провокаций я уговорила Гэррета никуда не выходить далеко от нашей юрты. Хотя бы один день. Поэтому взяла его с собой на ручей, где я уже несколько дней заготавливала ивовую кору. и либо варила из нее отвары, либо мелко крошила и сушила. Так что весь день мы были в стороне от стойбища. Слышали его шум, но никого не видели. И нас никто не видел. А к концу дня за нами пришли и под конвоем доставили к юрте вождя. Если Гарана, вождя союза племен, мы уже видели, то Борги, вождя этого племени, в котором мы сейчас жили, мы увидели впервые. Рядом с ними сидели три шамана, которые отличались одеждой, большим количеством амулетов и распущенными волосами, тогда как остальные орки стриглись коротко или связывали хвост. Нас поставили перед ними, и вокруг установилась тишина. Морально я уже была готова к тому, что нас решат убить. И теперь думала о том, хватит ли нам времени для побега между принятием решения о нашей смерти и его осуществлением. Хватит ли времени, чтобы забрать из нашей юрты припасы которые мы с Гарретом тайно ото всех собирали. И будет ли у нас вообще возможность побега? После того, как мы прожили здесь почти полмесяца, я убедилась, что скрыться в степи вполне возможно. Но я опять ошиблась насчет орков. Вперед вышел Хорток и зычно заявил. «Белая дева и белый парень – гости нашего рода. На нас долг жизни Дарка. Никто не может принести вред гостям нашего рода». Он хитро посмотрел на Борги и добавил. «Белый парень, жених Халы». Вожди пришли в движение. Скорая расправа над нами, кажется, отменялась. «Всем разойтись!» – гаркнул Борги и свирепо глянул на нас. «Хорток, рассказывай!» И Хорток рассказал, как мы тут жили и что делали. А поскольку Гарен сам привез нас сюда, то обвинение Борги, что мы можем быть разведчиками, сразу было отвергнуто. Пользуясь разногласием между Борги и Гараном. я решила узнать, кто просил нас украсть. «Великий вождь», — решила я польстить Гарону. «Вы не могли бы сказать, по чьей просьбе привезли нас в степь?» «Об этом просил шаман, леди. Он здесь. Спрашивайте сами, зачем вы ему нужны». «Какой из трех шаманов меня заказывал?» — подумала я. «Какой из трех шаманов меня заказывал?» — подумала я, обводя их пристальным взглядом. Но долго гадать не пришлось. Стал высокий, но еще крепкий старик в свободной рубахе из замши, вышитой оберегами. На шее, на поясе и на руках болтались многочисленные амулеты. «Это дева и намерянка. Старое пророчество говорит, что когда дева не нашего мира придет в степь, жизнь изменится. Орки объединятся и станут великими. Я хотел узнать эту деву и понять, что нас ждет». «Лос не допустит чужаков в степи!» — крикнул Борги. «На наш род падет ее гнев. Если Дарк ей должен, сам пусть и отдает долг». «Дарк твой брат», — напомнил ему Хорток. «У нас разные матери. Он мне не брат. Он ушел из степи. А этот белый щенок пусть не надеется получить мою дочь». Он грозно развернулся к Гэрроту, но тот спокойный прямо встретил его взгляд и даже расправил плечи. Но рядом с Гэрротом немедленно оказалась Хала. «Отец!» — звонко крикнула она. «Я сделала свой выбор, и боги были не против. Ты не можешь меня заставить!» В общем, оказалось, что не все орки настроены к нам дружелюбно. а Борги ясно показывал абсолютное неприятие. Реджинальд. Уже больше недели отряд сновал по степи. Орки как вымерли. Ни стоянок, ни даже следов стоянок. Несколько раз мы с хранителем пытались звать и линию, но никакого отклика не получили. Я все больше мрачнел, представляя, в каких условиях сейчас может быть и линия. Да и жива ли она еще? Но хранитель заверял меня, что жива. Просто не слышит нас. Насчет обряда для лос хранитель пояснил, что это непросто. Надо дождаться особой фазы луны и особого дня. Такое будет возможно в день весеннего равноденствия. То есть время еще есть. Но времени мало. Да и вообще, меня бесит, что я не могу помочь своей женщине. Своей любимой женщине. Теперь я это понял. Немного утешало то, что хранитель не слышал раньше о человеческих жертвах для лос, и это давало надежду. Сегодня хранитель переместился в степного орла и до вечера кружил у подножия кряжа, расширяя зону поиска. Есть признаки, что дальше на юге появились следы орков. Завтра проверим. Жди меня, любимая, я обязательно тебя найду. Верь, что все у нас наладится. Еще бы суметь все это сказать при встрече. Не проходило и дня, чтобы я не вспоминал ее лучистую улыбку, мягкий прищер глаз, когда она задумывала шутку. Задумчивый взгляд, когда вспоминала что-то, сосредоточенный, когда вместе с Гэрротом или Урсиной что-то изобретала. Маленькая, хрупкая, но сильная духом, «Такая родная и нужная женщина. Где же ты?»